Глава 16. Кофейные кружки. В период моего пребывания в Ванкувере экономист Эльвин Род, который был тогда очень увлечён экспериментальными методами, организовал конференцию в университете Питтсбурга. Целью её было представить публике черновики статей, которые затем должны были публиковаться в небольшом сборнике под названием Лабораторные эксперименты в экономике: 6 точек зрения. Докладчиками были главные деятели в области экспериментальной экономики, такие как Л. Вернон Смит и Чарли Плот. Мы с Дени представляли новое поведенческое течение внутри экспериментальной экономики. Для нас с Дени самым интересным было обсуждение моего любимого эффекта эндаумента. Вернон и Чарли утверждали, что у нас нет убедительных эмпирических доказательств этого феномена. Все данные, которые я представил, были взяты из статьи, написанной Джеком Кнетчем в соавторстве с австралийским исследователем Джоном Синденом. Они провели удивительно простой эксперимент. Половина участников, выбранная случайным образом, получила по 3 доллара, а остальным дали лотерейные билеты. Тот, кто выигрывал в лотерею, получал на выбор либо 50 долларов наличными, либо 70 тысяч долларов в ваучерах, которые можно было использовать на покупке в местном книжном магазине. После того, как участники выполнили какое-то другое задание, каждой группе надо было сделать выбор в следующей ситуации. Те, у кого не было лотерейного билета, могли купить его за 3 доллара, в то время как остальные могли продать свои билеты за 3 доллара. Обратите внимание, что обеим группам задавали одинаковый вопрос. Вы предпочтете иметь 3 доллара или лотерейный билет? Согласно экономической теории, не должно было иметь значения, что изначально получили участники эксперимента – деньги или билет. Если лотерейный билет он оценивает больше, чем в 3 доллара, то не станет его продавать. Если ценность билета для него меньше 3 долларов, то он его продаст, чтобы получить деньги». Однако результаты, полученные в ходе эксперимента, опровергли эти предположения. Подавляющее большинство тех, у кого с самого начала был лотерейный билет, решили оставить его 82%, тогда как среди участников с деньгами лишь 38% захотели его купить. Это означает, что люди предпочитают сохранить то, что у них уже есть, вместо того, чтобы торговаться, даже когда этот изначальный капитал достался им случайно. и возможно было представить себе более убедительных и ясных результатов. Критические замечания Чарли и Вернера, он были из того списка, который я описывал в главе 6, пройти через строй. Во-первых, они считали, что участников запутали. По их мнению, лучше было провести эксперимент, в котором у участников была бы возможность обучения в кавычках Во-вторых, они применили одну из версий невидимого взмаха рукой, возразив, что нерациональное поведение участников в эксперименте Кнэтша и Синддена не имело бы места, если бы выбор был сделан в контексте рынка, где уже заданы отношения между продавцом и покупателем, а цены колеблются. Мы с Дэни вернулись в Ванкувер с целью придумать эксперимент, который бы убедил Плотта и Смита в существовании эффекта эндаумент. И естественно, Джек присоединился к нам, поскольку проводил оригинальную версию эксперимента и был частью нашей команды по проекту о справедливости. Обсуждение с Чарли и Вернаном также навело нас на мысль, что эффект эндаумента должен привести к сокращению объёма продаж на рынке. Приходящий на рынок с какой-то вещью не захотят её продавать, а те, у кого такой вещи нет, не захотят тратить на неё деньги. Нам хотелось придумать эксперимент, который можно было бы проверить эти гипотезы. Идея состояла в том, чтобы взять в качестве основы исследование Джека и добавить условия рынка. Чтобы смоделированная ситуация была безупречной, мы стремились показать, что результаты не являются непреднамеренным последствием конкретного метода, который мы используем. Мы решили применить один из любимых инструментов Джека, индуцированную стоимость на пользу дела. Как уже говорилось в главе 5, Вернон использовал эту методологию во многих своих первых экспериментах, демонстрируя, как хорошо могут работать рынки. Вспомните, что этот метод применялся в эксперименте, где участники покупали и продавали жетоны, которые не имели никакой ценности за пределами лаборатории. Каждый участник имел свою назначенную стоимость жетона, которую можно было бы наличить в конце эксперимента, если у него на руках остались бы жетоны. Например, Сету сказали, что если у него в конце останется один жетон, то он может продать его руководителю эксперимента за, скажем, 2,25 доллара, тогда как Кевин может продать свой жетон за 3,75 доллара. Мы решили прибегнуть к этому методу, потому что предполагали, что ни у кого из участников не возникнет эффекта эндаумента по отношению к жетону сильнее, чем по отношению к конкретной 20-долларовой купюре. Допустим, у нас есть 20 испытуемых, для которых мы случайным образом назначили ценность жетонов от 20 центов до 5,75 доллара. После этого мы выстроили всех участников в ряд, чтобы участники с самой дорогой ценой за жетон оказались с левого края, а с дешевой – с правого. Затем мы случайным образом распределили между участниками шесть жетонов. Далее мы воссоздаем контекст рынка и просим испытуемых ответить на серию простых вопросов. Например, участник с самой дорогой назначенной ценой за жетон получил такую анкету по цене. 6 ровно я продам, я не продам. По цене 5,5 я продам, я не продам. Самая низкая цена, по которой продавец готов расстаться со своим жетоном, называется его резервной ценой. Например, если ценность его жетона составляет 4,25 доллара, то он будет готов продать его за 4,5 доллара. но не за 4 доллара ровно. В этом случае резервная цена продавца 4,5 доллара. Потенциальные покупатели получили похожую анкету с вопросами об их готовности купить жетон по ценам в том же диапазоне. Что нам в таких ситуациях говорит экономическая теория? Если рынок работает хорошо, то шесть участников с самыми дорогими назначенными ценами за жетон, то есть те, кто слева, окажутся с жетонами в конце игры. В нашем примере это означает, что испытуемые номер 7, 8 и 11 купят жетоны у испытуемых номер 2, 5 и 6. Мы можем рассчитать цену, при которой рынок окажется равновесным, в кавычках, то есть предложение будет равно спросу. Для этого необходимо просто двигаться от двух крайних концов распределения ценности к середине. Испытуемый номер 11 без проблем определит цену, за которую испытуемый 2 продаст свой жетон, так что сделка между ними обязательно состоится. То же самое можно сказать и про участников с номерами 8 и 5. Однако для того, чтобы сделка состоялась между участниками 7 и 6, необходимо, чтобы цена за жетон находилась в пределах резервной цены двух участников. Поскольку значения стоимости жетонов были заданы с шагом в 50 центов, то равновесная рыночная цена будет равна 3 долларам. Продажи Поскольку и назначенная стоимость, и сами жетоны распределялись между участниками случайным образом, конкретная равновесная цена будет каждый раз разной, но в среднем 6 человек с самой высокой стоимостью жетонов получат половину из имеющихся в наличии жетонов, и как в этом примере, им придётся купить 3 жетона, чтобы рынок достиг равновесного состояния. Другими словами, прогнозируемый объём сделок составляет половину того количества жетонов, которые были распределены. Теперь представьте, что мы повторяем этот эксперимент, но в этот раз используем какой-нибудь товар, например, шоколадный батончик. Снова мы выставляем испытуемым в порядке убывания их любви к шоколадному батончику, но в этот раз мы не назначили цену этой любви. Все участники определяли её самостоятельно. Далее мы случайным образом распределяем шоколадные батончики так же, как в эксперименте с жетонами, и задаём те же вопросы. Что произойдёт? Согласно экономической теории, результат должен быть аналогичным. В среднем половина шоколадных батончиков должна перейти в другие руки, то есть из рук тех, кто не очень любит шоколад или соблюдает диету, в руки тех, кому не терпится проглотить один из батончиков. Однако, если присутствует эффект эндаумента, то те участники, которым случайно достались батончики, будут ценить их больше, чем те, которым они не достались, так что в результате объём сделок будет ниже. Эту гипотезу мы и намеревались проверить. Первый эксперимент был проведён, когда я вернулся в Корнулл осенью 1985 года. К участию были привлечены студенты курса по законодательству и экономике. Всего набралось 44 студента, так что мы распределили случайным образом 22 жетона, при этом каждый испытуемый получил назначенную стоимость жетона. Затем владельцам жетонов сообщили, что жетонами можно торговать, при этом цена будет определяться уровнем спроса и предложения. Их задача состояла в том, чтобы ответить на серию вопросов с разными вариантами ценны, например. По цене 6,25 я продам, я не продам. По цене 5,75 я продам, я не продам. Чтобы понимать, что от них требуется, участники просто должны были осознавать, что если определённая для них стоимость жетона была, скажем, 6,5 долларов, Тоин следует согласиться продать его за любую цену выше 6,5 долларов или отказаться продавать за любую цену ниже 6,5 долларов. Минимальная цена, за которую продавец был бы согласен расстаться с жетоном, называлась резервной ценой в кавычках. Для каждого покупателя тоже была определена стоимость жетона, им тоже было предложено ответить на вопросы о готовности купить в соответствии с их резервной ценой, то есть максимально возможной ценой, за которую они согласились бы купить жетон. Чтобы удостовериться, что все понимают условия и ход игры, мы провели эксперимент 3 раза подряд. После этого мы провели торги, так чтобы все участники это видели. Для этого мы просто применили инструменты предложения и спроса, которым обучают всех в курсе Введения в экономику. В частности, мы взяли все значения резервных цен у продавцов и расположили их в порядке возрастания, а резервные цены покупателей расположили в порядке убывания. Если самое высокое ценовое предложение покупателя превышало самое низкое ценовое предложение продавца, то у нас была по крайней мере одна сделка. Если второе самое высокое ценовое предложение покупателя превышало второе самое низкое ценовое предложение продавца, то у нас было уже две сделки, и так далее, пока очередное самое высокое ценовое предложение не оказывалось меньше, чем самое низкое предложение продавца. Все сделки осуществлялись по одной и той же цене, а именно по цене, при которой число жетонов, на которые есть спрос, равняется числу жетонов, которые могут быть проданы. Вспомните теперь, что в гипотезе речь идет об 11 сделках, что соответствует половине от 22 покупателей и половине от 22 продавцов. Результаты трижды проведенного эксперимента дали результаты 12 сделок, 11 и 10. Так что можно сказать, что рынок работал хорошо, и участники точно поняли, что от них требуется. Теперь мы были готовы к действительно важному эксперименту, в котором собирались использовать настоящие товары вместо жетонов. В процессе его подготовки я наведался в книжный магазин кампуса посмотреть, что из его ассортимента можно было бы использовать в эксперименте. Мне было необходимо что-то такое, что студентам хотелось бы иметь, но одновременно оно не должно быть слишком дорогим, потому что приобрести надо было два товара по 22 штуки каждого. В конце концов, я остановился на кофейной кружке с логотипом Cornel и симпатичной шариковой ручке в коробочке. Кружка стоила 6 долларов, а ручка 3,98 доллара. Цена ручки была обозначена на коробочке. В начале мы расставили кружки перед студентами наугад. Получившие кружку стали собственниками и потенциальными продавцами, а остальные стали потенциальными покупателями. Мы попросили всех внимательно осмотреть кружки, чтобы удостовериться, что они обладают одинаковым объёмом информации о товаре. После этого мы провели торги точно так же, как делали это с жетонами. чтобы включить фактор обучения, чего требовали Плот и Смит. Мы объявили участникам, что проведём игру 4 раза, а результат, который пойдёт в зачёт в кавычках, выберем случайным образом, как и в эксперименте с жетонами, согласно экономической теории, число совершённых сделок должно было быть около 11. Но наша гипотеза предполагала гораздо меньше их количество из-за эффекта эндаумента. Мы оказались правы. Результаты четырёх экспериментов, проведённых последовательно, показали такое число сделок: 4, 1, 2 и 2. Ни разу результат не оказался даже близок к 11. Причина была очевидна: те, у кого уже были кружки, не хотели их продавать. Медианная резервная цена среди продавцов была 5,25 долларов в каждом из четырёх экспериментов. Но и те, у кого кружок не было, не проявляли большого желания их купить. Медианная резервная цена среди покупателей была 2,75 долларов в одном эксперименте и 2,25 доллара в остальных трёх. Мы повторили эксперимент с ручками. Те студенты, у которых не было кружки, получили по ручки, так что теперь каждый мог выступить как продавцом, так и покупателем. Не сказать, что студентам очень уж понравились ручки, но результаты эксперимента были примерно теми же. Число совершённых сделок составило либо 4, либо 5, а соотношение цены продажи и покупательской цены было снова примерно 2 к 1. Мы провели много разных версий этого эксперимента, чтобы ответить на критические замечания оппонентов и рецензентов из журналов, и результаты всегда были похожими. Покупатели были готовы заплатить примерно половину той цены, что хотели продавцы, даже при наличии таких факторов, как контекст рынка и возможность обучения. И снова мы видим, что убытки воспринимаются примерно вдвое острее, чем равнозначная прибыль. Этот результат мы наблюдали уже не раз. Эксперименты с эффектом эндаумента показывают, что человеку свойственно сохранять то, что у него уже есть, частично потому, что существует избегание убытков. Как только у меня в руках появилась кружка, я считаю ее своей. Отдать ее значило бы понести убытки. Эффект эндаумента меняет все очень быстро. Эксперимент. В наших экспериментах участники становились владельцами в кавычках кружки всего за несколько минут до того, как начинались торги. Дэни любил называть это мгновенный эффект эндаументом. Хотя избегание убытков безусловно частично объясняет полученные нами результаты, ещё один фактор имеет значение инерция. Согласно определению, принятому в физике, объект в состоянии покоя остаётся до тех пор, пока что-нибудь не произойдёт. Люди ведут себя точно так же. Они придерживаются того, что у них уже есть до тех пор, пока не появится веская причина изменить это положение вещей, или, может быть, вопреки тому, что такая причина появилась, они ничего не меняют. Экономисты Уильям Самуэльсон и Ричард Зекаузер назвали такое поведение отклонением в сторону статус-кво. Избегание убытков и отклонение в сторону статус-кво зачастую действует сообща, блокируя перемены. Возьмем, к примеру, людей, которые потеряли работу, потому что завод или шахты закрылись, и чтобы найти новую, им надо сменить род деятельности, а значит, лишиться друзей, коллег и дома, к которому они привыкли. Когда мы пытаемся вернуть кого-то к работе, то часто наталкиваемся на инерцию. Позже мы вернемся к этому понятию, когда будем обсуждать государственную политику. Пока же позвольте мне просто рассказать забавную историю на тему отклонения в сторону статус-кво. В следующие несколько лет после того, как в 1990 году вышла наша статья про кофейные кружки, были опубликованы десятки, а может и сотни исследований в продолжении изучения этой темы. Некоторые из них критиковали наши результаты, другие пытались объяснить то, что психологи называют ограничивающими условиями феномена, то есть пределы того, когда некое явление наблюдается, а когда перестаёт наблюдаться. У всех этих исследований есть одно общее свойство кофейные кружки. Тысячи кружек с логотипами университетов были раскуплены экономистами и психологами, а всё потому, что однажды в книжном магазине Корнелла я выбрал именно кружку. Тот, кто занимается изготовлением таких кружек, должен угостить меня ужином. Почти в самом конце моего годового пребывания в Ванкувере, Денис сделал мимоходом одно замечание, которое как всегда было мудрым. Мы обсуждали некоторых наших коллег, и он сказал: В какой-то момент человек достигает возраста, когда про него уже нельзя сказать «подающий надежды», в кавычках. Думаю, это происходит примерно в сорок лет. Я уверен, что Дэнни не знал мой возраст, но мне тогда было тридцать девять. К тому времени, как возобновятся занятия в университете, и я вернусь в Корнелл, мне уже будет сорок. Черт, мое время «подавать надежды», в кавычках, прошло.